Текстовый документ под номером 345. Обнаружен на съемном носителе информации формата SATA сотрудниками M и L. Данные предназначены для служебного пользования и представляют собой государственную тайну. Распространение, разглашение, знакомление и иные действия с ниже приведенной информацией без наличия соответствующего доступа и оснований. Караются законом в соответствии со статьей 283 часть 1, статьей 283 часть 2 и статьей 275 Уголовного кодекса. Дело номер 345. Перегон Комсомольской, что ж, пожалуй. Пришло время выплеснуть на бумагу очередную часть своего богатого ментовского опыта. Меня зовут Ночников Алан Сергеевич, и я уже очень давно служу в отделе полиции города Новозаревска по Светломайскому району. Кстати, служу не необыкем, а капитаном, что, как вы понимаете, подразумевает определенную, ну, скажем так, свободу действий. Знаю, о чем бы подумал рядовой обыватель. «Наверное, катаешься бухим на своем эскалете, крышуешь местных жрец любви, да выручаешь деток-беспредельщиков и богатеньких покровителей из разных криминальных передряг. Что ж, скажу честно, я знаю парочку товарищей, которые используют свое положение для подобного. Но я... нет. Знаю, что поверить в это сложно. Честный провинциальный мент при солидной должности. Но представьте себе, бывает в жизни и такое». Сам не знаю, зачем я веду эти записи. Никто мне в жизни не позволит такое опубликовать. Вернее, опубликовать-то помешать не выйдет. Все-таки веду свой дневник, или, как его называю в шутку, мусорную корзину, на непримечательном компьютере без доступа к сети. Но вот как представлю, что начнется, когда все это всплывет. Минимум скандал районного масштаба и увольнение с лишением всех, накопленных за долгие годы плюшек и бонусов. А вообще, скорее всего, я просто сгину за стенках каких-нибудь непубличных структур. Впрочем, хватит наматывать сопли на кулак. Прости, дорогой кремниевый собеседник. Видимо, ты так и останешься моим единственным читателем. В нашем городе ходит немало всяких баек и легенд. Почас мне кажется, что живу не в практичном сибирском миллионнике, а в какой-то якутской деревне, где каждый второй камлает по выходным, знает матерого шамана или пару раз становился свидетелем рождественского обряда злых духов и их друзей из загробного мира. Сказочки у нас, конечно, немного другого толка, но разобраться, где правда, а где вымысел, бывает непросто». Чего я только не наслушался и не насмотрелся за время своей службы. Были странные серии невозможных убийств. Ну, трупы-то были самые что ни на есть реальные, конечно. Но вот мотивы и даже сам способ умерщвления оставались загадкой. Собственно, и в серию-то официально никто их не объединял. Нашим и так хватало нервотрепки с глухарями, чтобы брать на себя еще и такой геморрой. Видел я длинные списки пропавших жителей и слышал рассказы об инопланетянах инфернальных существах, обитающих в областных лесах, и жрецах древних культов, обосновавшихся в районных хрущевках. На доске в отделении до сих пор висит куча ориентировок на безвести пропавших, в которых фигурирует загадочный японский внедорожник. То ли тундра, то ли секвойя. Пойди этих буржуев разбери. А вечерами телефон в дежурке периодически разрывается от сообщения о страже. Это, если кто не в курсе, местная, скажем так, визитная карточка. Может, потом расскажу как-нибудь. Кстати, недавно наткнулся на какого-то фрика, который коллекционирует новозаревские страшилки. Уж не знаю, откуда этот товарищ разнюхал про них, но настрочил он уже порядочно. Есть у меня подозрение, что кто-то из коллег тоже решил свои познания таким вот образом в хобби превратить. Кто знает. Впрочем, страшилочки для детей – это хорошо. Но я, знаете ли, их читать и слушать уже не в состоянии. Не потому, что не люблю сладкоголосых повествователей, или вышел из восторженного возраста, когда легко веришь в мистику. Как раз наоборот. Я, к сожалению или к счастью, многие истории не просто слышал, а видел собственными глазами. Должность, знаете ли, обязывает. Где-то на вызов с ребятами выезжал, где-то допрос подозреваемого, задержанного по горячим следам наблюдал, И вот та история, которую я хочу поведать, как раз так и началась: с одного перепуганного до смерти метрополитеновского лейтенанта, который жадно дымил ЛМ в комнате для допросов, и с его дикого повествования, которое я зато и в слушал, пока не нагрянули господа из Конторы. В тот вечер я засиделся в кабинете карпе над бумагами и стараюсь разобраться в странном деле. Некоторое время назад в спальном районе был хладнокровно расстрелян из малокалиберного пистолета высокопоставленный сотрудник полиции вместе со своим сыном. Мужчины были буквально казнены в собственном дворе прямо возле семейного джипа. Я отпил из замызганной кружки и крепко задумался. Все указывало на то, что коллегу замочили не ради наживы и не по ошибке. Похоже, большой начальник где-то перегнулся злоупотреблением должностными полномочиями, из-за чего и распластался в итоге на жестком новозаревском асфальте, расплескав содержимое своей черепной коробки по задней двери чудо поднебесных самураев. Я перелистнул страницу дела и стал читаться в показания свидетелей. Как вдруг из-за двери послышался галдеж какая-то возня. Взяв кружку и громко крикнув хорой орать, я встал из-за стола и подошел к двери. В коридоре был настоящий бардак. Двое патрульных, Вова и Анатолий, пытались скрутить брыкающегося паренька в рваной полицейской форме. Подбежавший Константинович, наш дежурный, с трудом вынул из-под сумка наручники и силился сомкнуть браслет на руках жертвы. «Господа хорошие, зачем подполковник пакуете?» Съязвил я, прислонившись к дверному косяку и наблюдая за представлением, прихлебывая уже начавший остывать кофе. «Здравия желаю, Алан Сергеевич. Да подобрали вон на улице летеху буйного. Прикиньте, сидел в кустах, размахивал волыны и всё какую-то хер про туннели нёс». Проговорил запыхавшийся толик, прижимая злоумышленника к истёртому линолеуму. «Туннели? Какие у нас тут туннели?» «Может, он это, глубина солевых пещер, решил поизвучать в свободное от работы время, так сказать, не выдержав соблазна, и встал на кривую дорожку?» «Да пес его знает, вроде на торч не похож, да и к силу похож настоящая», — ответил Толик, демонстрируя свободной рукой служебное удостоверение задержанного. «Но Макаров точно не Бутафорский. подытожил Константинович, сторожил внутренних дел, успешно сковал руки лейтенанта за спиной. И теперь разглядывал его табельный пистолет, дёргая затвор и ковыряя пальцем отомкнутый магазин. «Ладно, хлопцы, давайте его вторую. Послушаем, есть ли товарищу лейтенанту, что нам поведать о трудовых буднях? Толя, а точно не подпол? Отсюда погоны плохо видно. Как бы ни не вышло недопонимание с высшим офицерским составом. От недосыпа меня почему-то пробило на юмор». «Итак, Вячеслав Дмитриевич Печенькин. Сотрудничать будем с коллегами по нелегкому ремеслу?» Сходу начал я, входя в переговорку. Так у нас любовно называли холодную и, надо сказать, довольно зловещую комнату для допросов. В лучших традициях фильмов про КГБ и его кровавые застенки. Для полноты картины не хватало только светильника, чтобы театрально направлять его в лицо подозреваемому. Печенкин. Мрачно ответил собеседник себе под нос. «Что, простите?» «Не Печенькин, а Печенкин». Невозмутимо продолжил тот. «Ну, Печенкин, значит Печенкин. Собственно, хоть Почкин или Ливеров. Вы давайте по существу, хорошо? Как я понимаю, вы не из наших. Местных доблестных полицейских я знаю поименно. Выходит, вы или где-то раздобыли формы и документы, Или просто решили заглянуть в гости. В общем, я не буду рассусоливать и долго с вами нянчиться. Процедуру вы знаете. Пока вам кроме хулиганки вменить нечего. Но что-то мне подсказывает, заселив посадки, вы не просто так. Да еще и с хоть и не заряженным, но все же боевым оружием. Я предлагаю начать выкладывать прямо сейчас. Тогда этой ночью мы все сможем поспать. Идет? А почему бы... Собственно и нет... «Все равно вы мне не поверите». Усмехнулся, уже начавший приходить в себя сотрудник. «Ну, вот и славно. Кофе хотите?» «Чаю лучше. И покурить, если можно». «Организуем. Константинович, принеси, пожалуйста, чаю и сигарет дай». Крикнул я дежурному, немного приоткрыв дверь коморки. Тот проворчал, что он вообще-то тоже сотрудником ВД, а не прислуга на побегушках. Но, однако, чай принес и поставил кружку перед задержанным, присовокупив пачку сигарет и одноразовую зажигалку. Я не торопил. В.Д. Печенькин или Печенкин задумчиво подул на горячий напиток, сделал несколько маленьких глотков, самозабвенно прикурил и откинулся на спинку стула. Молодой, лет 25 парень, отрешенно выпустил струйку дыма куда-то в сторону болтающейся под потолком лампочки, прикрыл глаза, щурясь от яркого холодного света и... медленно заговорил. Вопреки моим надеждам, поспать той ночью никому из нас так и не удалось. Меня зовут Печенкин Вячеслав Дмитриевич. Служу в УВД на Новозаревском метрополитене в звании лейтенанта. «Сегодня вечером я стал свидетелем того, что никак не могу объяснить, и уж тем более постичь. Понимаю, как это звучит, но послушайте, пожалуйста, до конца и не перебивайте, хорошо?» Я утвердительно кивнул и тоже вынул с пачки сигарету. «Разговор, похоже, будет не быстрым. «Не знаю, насколько вы, Алан Сергеевич, осведомлены о специфике работы нашего отдела, но вынужден разочаровать. Скучнее, чем в подземке, пожалуй, только работать сельским участком. Нет, я не к тому клоню, что хочется диких погоней, перестрелок с АПГ, как в 90-е. Просто это реально сплошная рутина. Приходишь на смену, трешься на станции, а затем заполняешь отчетность и уходишь домой». Порой, конечно, приходится гонять бомжей или пресекать противоправные действия в вагонах, но такого у нас происходит ничтожно мало. Это в Москве или в Питере метро представляет собой дополнительный слой бытия под городом, где происходит всякое. А в Новозаревске... Пару раз отскребали с пути пубертатов-самоубийцев. Да еще однажды гости из одной солнечной республики устроили в последнем поезде дуэль на резинострелах. Чем крайне задачли припозднившуюся мать с двумя детьми. «Я работаю на станции «Центральная». Дурацкое, надо сказать, название. Видимо, в те времена, когда труба только закладывалась, наши предки были уверены, что именно этот пункт станет сердцем метрополитена. Но, как вы знаете, время спутало все планы, и теперь «Центральная» — всего лишь тупиковая станция, откуда граждане едут уже в настоящий центр». Когда подземка закрывается на ночь, жизнь тем не менее не замирает до следующего рассвета, как думают некоторые. Там всегда есть чем заняться. Начинается учет наличности, которую успели потратить пассажиры за день, уборка вагонов и перонов, плановые ремонты и прочая вспомогательная работа, без которой никуда. Так было и сегодня. Вообще, по-хорошему, должен быть целый штат разного рода специалистов. Но власти решили, что квалифицированные кадры в полном составе – это чрезмерная роскошь и удар по бюджету. Действительно, зачем держать главную транспортную артерию города в надлежащем состоянии, правда? Впрочем, хоть народу и мало, но все на своих местах. Вместо бригады уборщиков... У нас только две болтливых, но очень трудолюбивых бабульки, которые умудряются каждую ночь отдраивать центрально зеркального блеска. Есть еще пара электриков, дежурный, кое-какие спецы по другим областям. И, конечно, Василич. Вообще-то его зовут Петр, но все как-то привыкли называть его по отчеству. Василич работает путевым обходчиком. Вернее, работал. Впрочем, я, честно говоря, не обладаю полной информацией насчет его судьбы, но почти уверен, что свое существование, в привычном смысле этого слова, он уже завершил. В обязанности путевого обходчика входит, скажем так, диагностика критической инфраструктуры метрополитена. Если на станции или в туннеле перегорит лампочка, это может и потерпеть. А вот если спучится рельс в перегоне или коротнет что-нибудь в системе световой индикации, то это почти гарантированно приведет к катастрофе с кучей жертв. Сразу скажу, что Васильича не сбил заблудившийся поезд и не от током с контактного рельса. С ним произошло что-то совсем другое. Если все делать по уму то заниматься обследованием пути должна целая бригада. Но я уже сказал, что нам партия позволила только одного престарелого пьянчушку. Ну, прям алкашом его не назовешь. Но характерный Амбрет Василича Васильевича исходило частенько. Особенно, когда он возвращался из перегона. Впрочем, на это начальство закрывало глаза. А мне и подавно без разницы, чай не полиция нравов. Тем более работу свою наш обходчик делал прекрасно. Поэтому трезвый, пьяный – пофигу. Его зона ответственности была такой же рутинной, как и у остальных, но требовала определенного склада характера. Не каждый из согласится прогуливаться в полном одиночестве по темному и пустынному тоннелю от Центральной до Комсомольской. Кстати, может именно поэтому, на алкогольные шалости все и закрывали глаза. По синеве как-то спокойнее, пожалуй, шпалы перед шагами, «Знаете же, что именно делает обходчик?» «Нет?» «Ну, расскажу. Время еще есть». У детка, хотя скорее потрепанного мужичка, была такая забавная тележка на одном колесике. Я, честно говоря, в душе не знаю, как это хреново называется по-научному. Не интересовался как-то. Наверное, что-то вроде тележка дефектоскописта или детектора изъянов полотна. Вот Василич брал ту свою приблуду, спускался на пути, и, подсвечивая китайским фонариком, шуровал до следующей станции обратно. Тележка, как я понимаю, сканировала состояние металла с помощью ультразвука, и при обнаружении трещин или раковин начинал издавать мерзкий писк, давая понять, что тут нужен ремонт. Ну, это я так думаю, сам я с Васильевичем в туннель не ходил, не моя вочина. И вот ушел наш пилигрим в свой полуночный поход, Я еще заметил краем глаза, как он вытащил из-за что-то подозрительно похожее на чекушку, перед тем, как скрыться в темноте перегона. Но, думаю, хоть кто-то время хорошо проведет. Тишина, прохлада подземелья и приятное тепло от беленькой, расплывающейся по организму. Дверь вести Бюля я уже закрыл, поэтому делать мне было больше нечего. С чистой совестью, Я уселся на скамейку для ожидающих поезд, достал смартфон и погрузился в чтение при прелюбопытнейшей статейки исторического характера. Время шло медленно и тягуче, как и всегда, на ночном дежурстве. Пару раз моргнуло освещение. Это наш электрик проводил какие-то тесты с оборудованием. Бабульки, уборщицы проплыли мимо, виляя необъятными талиями и обсуждая урожай картофеля и помидоров в этом году. Я отвлекся на секунду от чтения, поднял ноги, чтобы дать поломойкам вытереть под скамейкой, и продолжил залипать дальше. Когда телефон надоел, достал рацию и стал сканировать частоты местной полиции. Патрульные приняли какого-то магазинного воришку, опера обсуждали бытовое убийство в соседнем квартале, скорая диктовала данные жертвы уличного разбоя. Кто-то кого-то собирался брать по горячим следам, В общем, все как обычно. Я, честно говоря, нашим гражданам поражаюсь. Полицейские-то по ночам во дворы пешком не суются. а Некоторым обывателям буквально море по колено. Честное слово, сами себе на приключения ищут. А потом удивляются, как это так получилось, что в полночь за гаражами их обобрали какие-то маргиналы, отпинали по почкам и только чудом не убили, хотя уже вроде бы доставали из карманов и фыкидухи. Радиопереговоры надоели, телефон тоже надоел. Дачницы со швабрами уже начали откровенно подбешивать, и хотелось только одного – поскорее дождаться утра и вернуться домой отсыпаться. Именно в этот момент из динамиков раздался встревоженный голос дежурного. Звук был настолько неожиданным, что я аж подпрыгнул на скамейке, а уборщицы от неожиданности выронили швабры. После недолгой паузы помещение центральное еще раз согласила фраза: Печенкин, срочно зайди ко мне, дело есть. Хм, это, конечно, все очень увлекательно, но мы, кажется, так и не приблизились к причинам, побудившим вас засесть в ночных кустах, далеко от своего отделения, сказал я спустившемуся воспоминания Вячеславу. «Алан, не против перейти на «ты»?» произнес собеседник, снисходительно взглянув на меня. «Ну, почему бы и нет? Сидим мы вполне душевно, только водочки не хватает, потрескивающего костерка до да сосисок на палочках. И все-таки, Слава, давай ближе к сути. Я ничего пока не понимаю». «Что ж, мы к самому главному и подходим». «Я, если можно так выразиться, хотел обрисовать свои мотивы, объяснить, почему я отправился вечером в тот злополучный перегон, если уж совсем по чесноку подтвердить алиби и отсутствие злого умысла. Не хочу показаться идиотом, но я пока не уловил не то что мотивов, но даже и сути произошедшего. Туннель, кусты. Где связь?» «Я начал выходить из себя». «Сидеть тут, с этим горе-полицейским, хотелось сейчас меньше всего». «Хм, связь тут самая непосредственная. Я же просил не перебивать и дать закончить». Туша, я весь внимание». «Я немного остыл. Мы закурили по очередной сигарете, и Печенкин продолжил свой рассказ». «Когда я вошел в каморку дежурного, тот почесывал лысеющий затылок и сосредоточенно разглядывал картинку с камер наблюдения. «Чего хотел, Саш?» «Спросил я с порога». «Будешь смеяться, но, Василич, куда ты делся?» Проговорил тот, не отрываясь от мониторов». Соболезно, Я тут при чем? «Ну, Слав, сам понимаешь, дежурному отлучаться никак нельзя». Ну, понятно. Я-то думал, что защищаю правопорядок на выделенном участке. А получается, приди подай, иди нахер не мешай. Предлагаешь мне алкашню по туннелям искать? Завелся я. Так, Вячеслав Дмитриевич, во-первых, это вполне входит в ваши обязанности, а во-вторых, не забывайте, что разговаривайте со старшим по званию. Извольте соблюдать порядок. Саша демонстративно повернулся и накинул Китель. А Звезд у него действительно было побольше. «Саш, давай вот без этих твоих замашек, а? Ну, что там с ним могло случиться? Пойди фуфырик свой досасывать за поворотом. Ща конфетка закусит и вернется». «Слушай, Слава, это же наш Васильич. Он хоть раз опаздывал. Всегда в одно и то же время возвращается. Опять же, по рации не отвечают. Сходи, проверь, а? Пожалуйста. Я отлучаться никак не могу». У тебя вон пистолет имеет, на всякий пожарный. И что теперь? Предлагаешь мне Васильича в расход, что ли, пустить? Саша продолжал смотреть на меня умоляющим взглядом. Чуть потянув время, я все же сломался. Хрен с тобой. Должен будешь. Фонарик дай, только нормальный. Вот, держи. Саша радостно подскочил и вытащил из ящика стола свой дорогущий «Феникс». Как найдешь, веди его сразу сюда. Скоро же напряжение подавать. Нет, бля, сяду там с ним на пути квасить. Ладно, пошел. Рацию не убирай далеко. Мало ли Васильевич действительно, при всей корусиси маргинальности, человеком был весьма пунктуальным. Он всегда уходил в тоннель словно по часам и возвращался так же. Обходчик никогда не задерживался и не терялся. Так что... Если уж по-честному, выглядело его отсутствие действительно странно. Конечно, произойти могло все что угодно. В конце концов, шальной инфаркт. Однако, в любом случае, нужно было выяснить, куда запропастился работничек. Я проверил фонарик, вынул аккумулятор, вставил обратно, спрыгнул на рельсы и нехотя отправился по следам потеряшки. «В туннеле метро на самом деле нет ничего особо страшного. Но, во всяком случае, до этого дня мне сталкиваться ни с чем подобным не приходилось. Некоторое время назад через равные промежутки установили дежурные лампы, дабы благородить перегон и упростить работу сотрудникам вроде нас. Естественно, большая часть из дешевых светильников от узкоглазых коллег в скором времени вышла из строя, а новые никто заказывать не торопился». Впрочем, даже несмотря на неработающую люминесценцию, фонарик справлялся со своей задачей более чем достойно. Я шагал по шпалам, водил лучом из стороны в сторону, и искал взглядом хоть какие-нибудь зацепки и следы пребывания Василича. Холодное пятно выхватывало лишь бетонный свод, тянущийся по стенам линии проводки и малоинтересное оборудование метрополитена. Нервозность которая поначалу пробегала по спине мелкими мурашками от осознания того, что я нахожусь глубоко под землей в полном одиночестве. Понемногу сошла, и я совершенно спокойно брел вперед, иногда пытаясь докричаться до обходчика. Где-то вдали уже забрежил свет, приближающийся к Комсомольской, когда под ногами что-то оглушительно звякнуло. Я удивленно посветил вниз, и стал искать глазами источник шума. Сперва показалось, что ничего там нет. Но тут и разглядел какой-то предмет, блеснувший с свете фонарика. Оказалось, что это еще один. В смысле фонарик. Дешевый китайский цилиндр из металла неизвестного происхождения, работающий на пальчиковых. Такую архаику, еще и на лампе накаливания, а не на вездесущих диодах, нынче встретишь нечасто. Но я знал, где таких водилось некоторое количество. В подсобке на станции. Да, это определенно был фонарь обходчика. Правда, прибор при ближайшем рассмотрении оказался разбит, и теперь мертвым грузом лежал у стены туннеля, откатившись туда от моего неосторожного пинка. Я огляделся по сторонам и чуть ее не подвело. В небольшой нише обнаружилась та самая тележка, с помощью которой Василий диагностировал пути. Устройство небрежно валялось в вековой пыли и тускло светило индикаторами. Вообще говоря, выглядело это крайне подозрительно и навевало нехорошие мысли о нападении или что похуже. Правда, кому? И зачем нападать на безобидного мужичка? Все, что можно было тут с него поиметь, это недопитая 0,25 дешевой водки, да и только... Несмотря на волнение, я взял себя в руки и громко позвал обходчика, машинально расстегивая кабуру. Никто не ответил, и мой голос эхом уходился дальше по рельсам. Я собрался уже идти обратно и докладывать дежурному ОЧП, звонить в отделение и вызывать подмогу, как вдруг осознал, что тишину нарушает глухой и ритмичный стук. Я еще раз огляделся и обнаружил, что ниша, в которой обнаружилась тележка, вовсе не заканчивается тупиком, а продолжается куда-то дальше. Собственно, в туннелях полно всевозможных технических помещений и коридоров. Какие-то ведут к запретным в глубине коммуникациям, какие-то соединяют параллельные туннели и так далее. Хоть все эти проходы и предназначены для служебного пользования, А появление тут посторонних крайне маловероятно. Все же их всегда преграждает надежно запертая металлическая дверь замком. Тут дверь тоже была, но любому внимательному наблюдателю сразу стало бы очевидно, что она приоткрыта. Я подошел ближе и прислушался. Стук совершенно точно доносился откуда-то из-за преграды. «Василич, ты что там удумал, дурак старый?» Нервно бросил я в темноту коридора. Мне показалось, что стуки на мгновение прервались, а затем послышались снова. Ничего не оставалось, кроме как пойти внутрь. Понятно, что было до усрачки страшно, но кто знает, вдруг обходчик лежит там и пытается привлечь мое внимание так, как может. Секунду поколебавшись, я подумал, будь что будет... Вынул пистолет, щелкнул флажком предохранителя и достал патрон. Цельцы перед собой не стал, но в случае опасности готов был скинуть оружие и выпустить весь магазин в нападающего. Дверь отворилась с тугим хрустом, ржавчина на петлях осыпалась крупными хлопьями, и до конца распахнуть створку мне так и не удалось. Я расширил проход настолько чтобы можно было протиснуться и пролез внутрь. За дверью, как и предполагал, оказалось что-то вроде подсобного помещения или технологического тоннеля. Стены покрывала облупившаяся и вспухшая краска. Пол был покрыт толстым слоем пыли и песка, в котором я сразу приметил отчетливые следы мужской рабочей обуви. И... стук. Стук, сразу как я вошел, стал значительно отчетливее. Если в перегоне я слышал только глухую вибрацию, похожую на далекий набат, то сейчас через каждые 3-4 секунды по коридору прокатывался металлический звон, будто кто-то кует железно на наковальне. С каждым шагом по плитам старого кафеля удары становились все громче. От чего то мне уже совершенно расхотелось окликать мужчин, не вернувшегося из перегонок к назначенному времени. Единственное желание, которое сейчас бушевало в голове, было развернуться, выбежать из коридора, закрыть дверь и подпереть чем-то тяжелым. Как ты понимаешь, я этого не сделал. Я, собрав все остатки воли, шел дальше, пока не остановился в метре от поворота. Источник грохота был совсем рядом. Метр, не больше. Стоит заглянуть за обшарпанную, покрытую паутиной и раковинами стену, Я воочию его увижу. Я сглотнул подступивший горлуком, на секунду зажмурился, настраиваясь на нужный лад, проверил Макаров и жадно втянув затхлый воздух подземелья, выскочил из своего укрытия, крепко сжав пистолет двумя руками и направив его в сторону потенциальной угрозы. «Руки! Быстро руки! Лежать мордой в пол! Кто такой, бля?» Неожиданно четко выпалил я. Конечно, приказы я раздавал скорее от испуга. Собственно, я вообще не ожидал увидеть тут кого-то, кто мог бы поднять руки и подчиниться моим требованиям. Однако кто-то в темноте все-таки был. Прямо передо мной, в темном тупике, заканчивающемся очередной дверью, стоял мужчина в спецовке и что-то неразборчиво бормотал. Он послушно... «Начал поднимать руку, и я был облегченно выдохнул, радуясь, что с Васильевичем ничего фатального не произошло. И он просто заблудился по пьяни, спутал замурованный проход с выходом и теперь стучит, пытаясь дать о себе знать. Но через мгновение радость сменилась подозрением. В руке мужчины что-то блеснуло, и затем он резко опустил конечность и высек искры из стали двери». Раздался уже знакомый мне грохот, и тихое бормотание продолжилось. Я пригляделся, на меня обходчик не реагировал. Он отрешенно говорил со створкой и продолжал колотить по ней инструментом. Оказалось, что это был привычный молоточек, которым Васильевич простукивал рельсы при ночном осмотре. «Я тут. Вы знаете, что я тут». Я услышал ваш зов и пришел. Я готов. Готов к схождению. Слова Васильевича стали немного отчетливее. Э, братан, слышь? Ты чего? Насторожно спросил я в полголоса. Снова никакой реакции. Вы избрали меня. Стены донесли благую весть. Ваше ожидание подходит к концу. Схождение близко! Я готов войти!» Шепот плавно набирал громкость. «Василич, да что за бред, а? Давай двигать. Тебя на центральной жду, а не тут. Чё, белочку словил, что ли?» Нервный сарказм вырвался неосознанно. «Свет! Он озарил меня! Я узрел! Узрел в его лучах истину! Я готов кусить дары!» Обходчик уже почти кричал. «Так, ладно. Связываться с человеком в таком состоянии явно неразумно, подумал я. Сейчас он меня вроде бы не замечает. Но что, если все изменится? Бросится Васильевич, скажем, на меня со своим сраным молоточком?» И что делать? Валить его на глушняк? Пойди потом докажи кому, что расстрелял пьяного работника в порядке самообороны. У нас все-таки не загнивающий запад, поэтому, как водится, замучают написанием объяснительных и составлением протоколов. А в конце, скорее всего, все равно посадят. Я решил не испытывать судьбу. Обходчика я нашел. Он, похоже, невредим. Во всяком случае, физически. Сейчас выйду в перегон. «Там мрацы немного ловят. Доложусь дежурному и попрошу вызвать специалистов». Я сунул ПМ обратно в кобуру, развернулся и пошел было назад. Как вдруг к бормотанию мужчины примешались ответные стуки с той стороны створки. Мое дыхание на мгновение прервалось, а сердце пропустило удар». Я медленно повернул голову. Васильевич словно что-то услышал в этом грохоте, оживился и, наконец, почувствовал мое присутствие. Он тоже начал поворачиваться, но видеть лицо обходчика мне почему-то не хотелось. Из замочной скважины показалось тусклое сияние, а по стенам полу и потолку пошла монотонная вибрация, словно находишься в самом сердце трансформаторной будки. Свет стал ярче, и нестерпимая белизна пробивалась уже даже и казалось бы, замурованных щелей двери. Мужчина встал прямо передо мной, окруженный этим жгучим светом. Его глаза были закрыты, словно он ходит во сне. Молоточек с резким лязгом выпал из ладони и отлетел в пыльный угол. Это вывело меня из оцепенения, и я мигом вскинул оружие, направив дуло прямо Василичу в лоб. «Так, слушай, стой, где стоишь, понял? Не приближайся! Не знаю, что тут творится, но сейчас первым делом...» Начал я уговаривать постепенно пять в сторону выхода. Как вдруг вибрация и свет мгновенно исчезли. Мой фонарик тоже погас, хотя я, казалось бы, проверил дорогущую приблуду. И еще полчаса назад все с ней было в порядке. Все окутало непроглядная мгла. Как вдруг Василич разомкнул всохшиеся вики. Вот тогда-то я и начал стрелять. Без предупреждения, невзирая на последствия и правила, испепеляющее зарево, которое опалило своими лучами пространство, вырвалась из глазницы обходчика и обожгло меня, как миллионы солнц, вдруг зажёгшихся в метре от лица. Я не знаю, были ли звуки, крики и слова, не знаю, пытался ли обходчик что-то донести или умолять. Я ничего не видел и ничего не слышал. Я ощущал лишь свет, проникающий в каждую клетку тела, и из последних сил нажимал на спусковой крючок пистолета. С каждым выстрелом в теле мужчины зажигалась новая звезда и усиливала эффект своих товарок. Макаров встал на затворную задержку, но я еще несколько раз инстинктивно пытался сжать на спуск. Я, конечно, не самый опытный вылевой полицейский, наверное, но взять себя в руки все-таки смог. Поняв, что боезапас исчерпан, я бросился бежать по проходу. Вибрации и гул снова прокатились по коридору. Меня сбило с ног, и швырнула о стену. Тем не менее, я снова поднялся, стараясь не смотреть назад, и вновь устремился к спасительному тоннелю. Зарево устремилось за мной, пронзая спину диким жжением, но я все равно бежал. Этот отрезок старого технического прохода, 30-40 метров длиной, был, пожалуй, самой долгой дорогой в моей жизни. Когда я, наконец, трясясь от наполнившего кровь адреналина и животного страха, Протиснулся сквозь ржавые проходы, закрыл его за собой. Казалось, пора было успокоиться. Все закончилось. Ужас остался позади. Но, тем не менее, я не остановился. Я побежал дальше. По пути к Комсомольской еще несколько раз падал, разбивая в кровь колени. У самой станции задел рукавом какой-то кусок провода, торчащей стены. Но по-прежнему даже не замедлился. А рукав, наверное, так и остался висеть там. «Будто заговоренная ленточка». Уборщицы и персонал кричали что-то и пытались со мной заговорить, пока я несся, сломя голову по перрону и остановленному на ночь эскалатору, но я не слушал. Вася Вчерук, мент, работающий на Комсомольской, попытался меня остановить, но я сходу врезал ему под дых и выскочил на ночную улицу через запасной выход». Неоновый огневывесок и характерный, непрекращающийся даже после заката городской фоновый шум, казались теперь чем-то нереальным, словно я, будто Кэроловская Алиса, побывал в параллельном мире за границы нашего бытия и наконец-то вырвался наружу, узнав, насколько все-таки глубока, кроличья нора. Что я сделал, когда выбрался? Но, пожалуй, стоило вернуться на станцию и предупредить коллег. Возможно, нужно было вызвать по рации ребят из соседнего отделения или просто позвонить с мобильного в 112. Впрочем, ни телефона, ни рации я при себе не обнаружил. Все эти так чужды человеку гаджеты валялись где-то позади, случайно выпавшие во время ошеломлого бегства от того существа, которое приняло облик нашего обходчика. Я просто побежал. «Побежал дальше, не разбирая дороги, пока не упал без сил в каких-то кустах и сидел там, сжимая оружие, пока меня не вылокли патрульные. Я понятия не имею, что случилось у той двери, и что это вообще был за коридор, почему Васильевич так разительно изменился, и был ли это вообще он, а не плод моего воображения. Наконец, что за свет озарил старое помещение, и почему так странно повлиял на мое сознание». Я все еще помню голоса, которые услышал, когда сияние пал на меня. И скажу я тебе, никому не пожелаю услышать такого. Они говорили действительно жуткие вещи, предостерегали и уговаривали, предлагали выход, избавление, схождение. Что за схождение? Понятия не имею, но догадываюсь. И мои догадки не сулят ничего хорошего. Печонкин закончил свой монолог и задумчиво уставился на тихо гудящую лампочку под потолком. Я хотел что-то спросить, но слова никак не складывались в предложения. Такого я еще никогда не слышал, уж точно. Мысли крутились в голове калейдоскопом, И вот, кажется, начали оформляться во что-то условно связанное. Я открыл рот, чтобы вытянуть из задержанного новые подробности. Как вдруг в дверь постучали? От резкого звука я подпрыгнул на металлическом стульчике и обернулся. А, Алан Сергеевич, там пришли ребята из, но вам лучше самим с ним поговорить. Константинович, стоящий в дверях, растерянно и нерешительно смотрел поверх своих очков. «Таким нашего дежурного увидишь нечасто». «Слав, я... на секунду». Доверительно обратился к Печенкину и встал с насиженного места. «Этого разговора не было, Алан Сергеевич. Запомните. Я молчал и отказывался давать показания. Крайне советую вам придерживаться этой версии». «Что? Почему?» «Просто поверьте, ради вашего, да и вообще всеобщего блага. Конечно, сначала словам Печенкина я не придал особого значения и хотел уже звонить на центральную, чтобы узнать, что за бардак у них там творится. Впрочем, одного взгляда на конторских, безмятежно отдыхающих в пустынном фае, хватило, чтобы охладить мой пыл. А во главе делегации Был сухощавый мужчина неопределенного возраста в элегантных, начищенных до зеркального блеска туфлях и импозантной шляпе. Из-под головного убора виднелась пара хитрых бегающих глаз. Рот был тронут легкой надменной улыбкой. Внешний вид пришедших должен был по задумке внушить доверие, но вызывал только трепет и мандраж. С этими точно шутки плохи. Главный продемонстрировал ксиву и приказал спутникам забрать задержанного. «Погодите, вам на кой этот бой не сдался? Надо для начала протокол составить в конце концов». Начал я. «Нет, голубчик, не надо протоколов. Дело государственной важности. Можно сказать, вселенского значения», ответил Конторский. «Он уже начал давать показания». Стрелка 13 мордоворот, пришедший со шляпником. Э, да нет, э, в полный отказ идет. Походу, реально из наших. Хрен да разговоришь. Ч ⁇ ну чудил ты вообще? Наспех соврал я. Да, говорят, сослуживца похитил. В общем, разберемся. Я согласно кивнул и решил больше не испытывать судьбу ни одному слову пришедших. Я, разумеется, не верил. Гости из конторы беспрепятственно вывели задержанного и усадили в машину. Мы с Константиновичем лишь посмотрели вслед скрывшимся за поворотом огнем и постарались выкинуть происшествие из головы. Позже, по своим каналам, я пытался выяснить дальнейшую судьбу бедолаги-лейтенанта, но информация о нем чудесным образом исчезла из всех доступных источников. Копать дальше я боялся, ибо привлекать к себе лишнее внимание совсем не хотелось. В новостной ленте какого-то городского паблика была небольшая заметка об обходчике в метрополитене, который трагически погиб той ночью, случайно взявшись за находящийся под напряжением кабель. Мужчину отпивали в закрытом гробу, а затем оперативно кремировали не откладывая в долгий ящик. Я бы не особо удивился, если бы узнал, что гроб на самом деле сжигали пустым. Не знаю, с чего Печенкин решил проявить ко мне такое милосердие и не стал палить перед теми, кто увез его в неизвестность. Но я ему благодарен. Выяснить, что же случилось той странной ночью, мне, увы, Так до конца и не удалось. Но знаете, кое-что я все же сделал. Через пару недель я не удержался и проник в тот самый перегон. Конечно, не без помощи пары знакомых диггеров, которые показали потайной проход за обещание и дальше закрывать глаза на их безвредное, но не слишком законное хобби. Я нашел ту нишу и приоткрыл ржавую створку прошел по длинному грязному коридору и не нашел ничего, кроме двери. Двери, которую, похоже, никогда и не открывали. Теперь в ней появилось несколько крохотных отверстий от служебных пуль девятого калибра. Я заглянул в прореху и не увидел ничего особенного, только далекий тусклый островок света, который, впрочем, «Может однажды разгореться вновь? Кто знает, что он принесет с собой, когда пробьется сквозь эту хлипкую, явно не представляющую серьезной проблемы преграду, где-то в недрах перегона Комсомольской?»